Глава вторая. Тяжело в ученье, легко в очаге поражения. Логично, что учеба у целителей в академии начинается с лекции «Введение в целительское дело». Но, как говорится, есть нюансы, ведь Куб — необычный вуз для одаренных. Каким бы лютым зубрилой или, наоборот, бунтарем-прогульщиком студент не был, наставники сделают все, чтобы раскрыть его индивидуальные грани таланта — Есть четыре года обучения, на каждом из которых надо сдавать предметы, обязательные к посещению. В моем случае это всякие там алхимические отравления, приобретенные мутации, особенности строения духовных тел у разных сущностей и так далее. Вторая группа предметов — рекомендованные. К ней отнесли углубленный английский, экономику, мировую историю, финансы, право, планирование и многое другое. Список предметов, обязательный к посещению, индивидуален для каждой кафедры. У тех же алхимиков он свой, сильно отличающийся от нашего, но местами совпадающий, так как обе кафедры относятся к факультету целительской медицины. Рекомендованные предметы общие для всех первокурсников. Поэтому тот же курс лекций по экономике студент Куба может прослушать в сентябре, ноябре, январе и еще черт знает сколько раз. Итого, получается, что если пришел учиться на целителя, то надо ходить на все обязательные лекции. С рекомендуемыми можешь делать все, что хочешь. Однако это же куб, черт возьми. Тут даже мировую историю читает минимум доктор наук. Скучно, неинтересно, нудно. Это где угодно, но точно не в нашей академии. Здесь не бывает случайных преподавателей, наставников, тренеров, кураторов, менторов. Да-да, это все разные люди. Ведь есть еще и третья группа факультативные занятия. У меня чуть челюсть пол не пробила, когда читал их список. Как насчет алхимического боя? Или фортификации родовых поместий, Или курс по наследственным проклятиям от мадам Пон Пон из Мексики? Мекки для малефиков всех видов. Неинтересно, скучно и нужно что-то позажигательнее. Тогда курс «Привлекательность благородных» или «История запахов» от магистра 4 Цереи, специализирующиеся на обонятельной диагностике. Когда мне довелось прочитать весь список факультативных занятий в Кубе, в голове возникло четкое понимание – мир одаренных велик и многогранен. За пределами аристократических балов, родовых войн и бессмысленных дуэлей кипит и процветает куда более интересная жизнь». Подобно вершине айсберга и тому, что скрыто от глаз обывателей под водой. Себе отметил неразгаданные руноглифы. Надо обязательно на них сходить. Все это как-то связано с телепортационными платформами древних. Про клубы, упомянутые Романовым, пока не узнавал. Информации об Академии и так оказалось слишком много. К тому же список клубов обновляется каждый год». Пока в голове проплывали все нюансы, связанные с обучением, мы с Рюхеем уже дошли до аудитории 7503. Табличка на массивной двери гласила «Зал для практических занятий». «Видимо, нас ждет не только лекция», — задумчиво протянул японец, смотря как к аудитории стягивается народ. «Стоило зайти внутрь, как мы тут же влились в толпу ничего не понимающих студентов». «Так у нас практика или все же теория?» Задаю вопрос, внимательно рассматривая клетки с живностью. «Скорее всего, и то, и другое». Рюхей недовольно дернул щекой, глядя на толпу. Скопление людей ему явно не по нраву. «Пока другие ворон считают, давай займем места в первом ряду. Поверь, Давлатов-сан, если тут так же, как в японском «Тодайе», то нас ждет целое шоу». Зал для практических занятий выглядел как современный амфитеатр. Сцена в центре с трех сторон обставлена тремя рядами парт. Галерки тут как таковой нет, но есть большая маркерная доска в конце сцены. В центре, на той самой сцене, уже расставлены девять лабораторных столов. На каждом по три клетки сверху и три снизу. Все накрыто тканью, и слава всем богам, студенты под нее пока не лезут. Преподаватель тоже тут. Мужчина, по виду европеец, не старше сорока. Одет в белую рубашку и клетчатый жилет. Вальяжно прислонившись к стене, он смотрит на настенные часы, натянув на лицо коварную улыбку. Аура старшего магистра, пять, аккуратно давит на студентов, подавляя их спесивый гонор. Тут у каждого первого на одежде вышит красивый герб, а каждый второй хочет о себе громко заявить, устроив какую-нибудь выходку посреди лекции. Мы с Рюхеем сели за парту у прохода. Народ неторопливо расселся, заняв весь первый и второй ряд, а потом часть третьего. Нас тут не меньше 70, и все целители, черт возьми. Стоило прозвенеть звонку, как преподаватель стиляга, отойдя от стены, лениво повел рукой. Входная дверь в тот же миг закрылась. Телекинез, да еще и с расстояния в десяток метров. Силен мужик, раз такие фокусы может вытворять. Судя по шепоткам в зале, не мне одному это стало понятно. Преподаватель неторопливо прошел между лабораторных столов, обводя взглядом ряды притихших студентов». «Меня зовут магистр Витольд Захаев», — медленно произнес он. «Можете обращаться ко мне, магистр или господин Захаев. В течение учебного года я буду читать вам лекции по целительскому искусству. Цель моих уроков — расширить ваши горизонты представления о том, чем вообще целители занимаются. Показать грани целительского искусства, о которых вы, студиозусы, даже не догадываетесь». Дойдя до конца импровизированной сцены, магистр оглядел притихшую аудиторию, достал карманные часы и зачем-то глянул на время. «Сегодня у нас введение в целительское дело. Собрались все три группы с кафедры целительского дела». Магистр захлопнул крышку часов и убрал их в карман. «Разделим лекцию на три части. Начнем с опроса по базовым знаниям. Что определяет силу одаренного?» Захаев оглядел аудиторию. Руки подняли едва ли не все студенты, желая дать ответ, но магистру этого показалось мало. Тому, кто даст больше всех ответов, в виде приза достанется декокс из запасов академии. Преподаватель издевательски усмехнулся. Поверьте на слово, дорогие ученики. После сегодняшней лекции все вы захотите опробовать нечто такое на себе, а вопросов от меня будет много поэтому советую проявлять на данной лекции максимальную активность. Спрашиваю снова, что определяет силу одаренного?» Магистр тут же указал на Рюхея. «Ранг силы, родство со стихией и власть», — выпалил на одном дыхании довольный японец, не вставая с места. «Еще варианты!» Магистр разочарованным взглядом обвел аудиторию и приметил девицу в третьем ряду. «Госпожа Койц. «Ваше мнение...» «Выбранная техника», — произнесла девица, смущенно потупив глазки. Внимание от магистра ей явно льстило, однако что-то мне подсказывает, что Захаев все наши фамилии уже выучил и ведет свою игру словно дирижер. «Увы, но правильный ответ — мастерство», — магистр усмехнулся. «Даже находясь на ранге ученика один и правильно подобрав целительскую технику, Вы можете оказать должное лечение ветерану 2 или учителю 3. Важно лишь запустить регенеративные процессы во втором и третьем слое его духовного тела. В случае целителя и большого количества пациентов на первое место встает именно мастерство. Хороший ответ. Захаев не стал говорить очевидного. Запас маны и скорость ее восстановления будут расти по мере взятия новых рангов. Это происходит за счет того, что открывается доступ к новым слоям духовного тела. Но вот мастерство и власть — это две переменные, которые одаренные развивает всю свою жизнь. Поговорим о рангах. Захаев, лениво выставив руку в сторону, создал над ней разом три техники. «Кто скажет название созданных мной техник? Приманка от Захаева, конечно, интересная, но мне лень участвовать в этом представлении». Я пришел в Куб получать знания, а не хвастаться своими. Однако расскажи Богу о своих планах, и он лишь посмеется. Студент Давлатов! Магистр направил на меня свой хитрющий взгляд. Просветите младших коллег. Не считая меня, вы тут один уже имеете лицензию целителя. Малый и средний костный диагност. Третий техники не знаю, но, судя по схожести узора, это большой костный диагност. Верно? Захаев медленно кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «И в чем же суть этой техники?» «Выявление патологий. Пожимаю плечами. Декальцификация, микротрещины, точечная деминерализация костей. Все три техники относятся к числу диагностических. В зависимости от характера заболевания может потребоваться как малый, так и большой костный диагност. Бывает так, что болезнь поражает весь скелет». Но в практике госпиталя Красного Креста чаще всего в ход пускали малую технику для определения характера перелома. Наложив ее, целитель становится способен видеть кости сквозь ауру, как при рентгене. «И снова верно!» Магистр с сомнением глянул на первые ряды студентов перед ним. «Господин Лефей, как думаете, в чем разница между этими тремя техниками? Только лишь в области покрытия?» «В слоях?» Бледнокожий студент ответил не моргая. Дав бледнокожему один условный балл, Захаев объяснил юным целителям основы. «Грубо говоря, одаренные, ноль, могут применять только однослойные техники. Их собственное духовное тело едва-едва пробудилось, а формируемые техники больше похожи на сгустки энергии, чем на произведения искусства у тех же магистров, 4. Поэтому и воздействие чисто поверхностное, типа того же усиления. Целителям-ученикам один — Доступны техники уже в два слоя, а не один. Это также минимальный порог для лечения травм духовного тела. Тот факт, что у одаренного пробуждается второй слой духовного тела, открывает ему возможность применения дистанционных техник. Чем дальше по лестнице рангов, тем выше сложность и количество слоев в техниках. Увеличивается дистанция, максимальная энергоемкость и даже эффективность за счет более целевого распределения заряда маны. По этой же причине моя первая, малая лечилка, и у Захаева четыре, при прочих равных будет отличаться по эффективности в несколько раз. «С властью все и так понятно». Захаев сжал кулак так, что сам воздух в его руках затрещал, будто ломаясь. «Власть, как цемент, скрепляет силу. Она проекция вашей стальной воли, вкладываемой в мощь применяемой техники». «Вы все тут отпрыски непростых семей, так что тему власти на лекции раскрывать нет смысла. Основы вам наверняка в доме преподавали, объясняя, что для аристократа власть в силе так же важна, как власть среди народа. Мана должна быть вам послушна, служа кнутом и пряником для подчиненных. Особенно, если вы целитель. Кому интересно, советую посетить мой факультатив «Власть силы». Платно, разумеется». Сказав последнее, магистр четыре нагло усмехнулся. «Да-да, факультативы в Кубе оплачиваются отдельно, как и частные уроки у преподавателей. Насколько понял, философия Академии в этом вопросе звучит так. Студенты не будут ценить дополнительные занятия, если те будут общедоступны». «Поговорим о родстве», — едва скрываемое чувство превосходства промелькнуло в голосе Захаева. Полным гордыне взглядом он прошелся по притихшей аудитории. «Вас всех учили скрывать точные цифры своего родства с пневмой. Так что приведу в пример себя. Мое родство с пневмой считается высоким — 6,2 балла. Но чем вообще является родство? Вопрос». Подняв руку, магистр стал водить ей по аудитории, ожидая ответа. Руку снова поднял Рюхей и еще два десятка студентов. Все же вопрос из элементарных, но Захаев опять выделил своим выбором японца. «Максимальное содержание эманаций пневмы в организме», — выдал Рюхей на одном дыхании. «Верно!» — магистр кивнул, имитируя намек на благодарность. «Эманации есть в алхимических ингредиентах. Они витают в воздухе вокруг нас в микродозах и в больших количествах около нестабильных источников». «Недостаток эманаций ослабляет силу всех техник одаренного, а переизбыток приводит к мутациям, проблемам в развитии и даже смерти. Но что будет, если мы направим в тело пациента не технику, заряженную нашей манной, то есть наделенную уже высвобожденной энергией исцеления, а сгусток чистой пневмы?» Магистр, повернувшись лицом к лабораторным столам, взмахнул рукой. Мощная волна телекинеза подхватила трепицы, сбрасывая их с клеток. Теперь студенты могли видеть, что скрывается внутри. На каждом столе находилась по клетке с белой лабораторной мышью, здоровенной гусеницей в ладонь длиной и дохлой рыбкой, лежащей на куче земли. Мне даже издали удалось заметить там веточки, листочки и кусочки коры. Внимание! Держа одну руку в кармане, Захаев Высоковский вскинул другую. Данная демонстрация, как и участие в ней, не из простых, да еще и с последствиями. Чтобы выделить из собственной ауры эманации пневмы, нужен показатель власти больше двух с половиной единиц, а после занятия у вас на 2-3 дня упадет показатель родства с пневмой. Столов здесь девять, так что мне нужны еще восемь добровольцев, которые готовы пожертвовать собой ради науки. Хе-хе! В смешке магистра промелькнуло легкое злорадство. Мерзкий тип. Студенты начали трусливо опускать руки. Плевать. О том, что можно как-то подавить силу родства с пневмой, мне довелось услышать впервые. Лучше сейчас опробую на себе под надзором Захаева, чем потом и с непрогнозируемыми последствиями. Риск оправдан. Да и дед рекомендовал получать в жизни самый разный опыт. Уже через пару минут все студенты собрались вокруг стола магистра. Витольд картинно закатал себе рукава, будто фокусник, показывающий, что нигде не припрятаны дополнительные карты. «Пневма дает красный оттенок ауры у одаренных», — пояснил Захаев, медленно создавая красную каплю над указательным пальцем. Когда его рука с каплей зависла над клеткой со здоровенной гусеницей, Витольд продолжил. «Яркий оттенок красного — показатель того, что вы хорошо справились с задачей. Без развитой власти тут никак не обойтись». Капля сорвалась с руки магистра, попав точно на спину жирной зеленой букашки. У нее тотчас начали вырастать из спины еще три ряда лапок и бусинки черных глаз на заднице. Спустя полминуты гусеница завалилась на бок, сжалась в кольцо и начала мелко подрагивать. А потом — бум! Ее тело лопнуло, выпустив наружу десятки недоразвитых пар крыльев. «Переходная стадия!» Магистр спокойно указал рукой на закрытую клетку с мертвым насекомым. «Яйцо у птицы, куколка у летающего насекомого, головастик у лягушки. На них мутации, вызванные избытком пневмы, влияют сильнее всего. Место попадания и размеры тела тоже имеют значение». Магистр снова вытянул руку, формируя каплю изомонации пневмы. Протянул ее ко второй клетке с мышью и попал ей точно на загривок. Зверек тут же затрясся и заскреб лапками по опилкам, устилающим пол. Конечности начали вытягиваться, череп увеличился раза в два, но при этом мышь стремительно лысела. В конце концов она просто легла на месте и стала стремительно разлагаться. «Здесь не хватило строительного материала для изменений». Захаев телекинезом поднял труп мыши и повертел в воздухе прямо внутри клетки. «Причина смерти — отказ внутренних органов». Теперь мне стало понятно, как именно действуют химерологи, выводя породы боевых зверей. Речь о кропотливом воздействии пневмой, чуть ли не в микродозах. Магистр, не мешкая, создал третью каплю эманаций жизни и капнул ею на дохлую рыбу. В этот раз клетка оказалась герметичным стеклянным кубом. Проведя нужные манипуляции, преподаватель сразу же закрыл окошко сверху. «Пневма — дуальный элемент жизни и смерти», пояснил Захаев, указывая на стремительно разлагающийся труп морского обитателя. «Если у вас есть перекос в смерть, ваши эманации несут погибель даже живому существу, а уже мертвое может восстать от ваших рук в виде нежити. И наоборот, если у вас преобладает жизнь, то капля ваших эманаций губительная для нежити. Сейчас мои эманации стимулируют процесс разложения. Хм, хороший способ быстро избавиться от трупа». Только во немного, и лужа под рыбкой натекла. Не зря куб в этот раз герметичный. Сразу после магистра мы начали проводить свои эксперименты с эманациями. У Рюхея, тоже согласившегося поучаствовать, чуть глаза из робит не вылезли в попытке создать каплю пневмы. Власти у него явно поменьше двух с половиной единиц. Девушка с фамилией Койц смогла выполнить задание магистра первой. Под воздействием эманаций ее гусеница вдруг вытянулась до размеров длинного зеленого червя. Из-за особенностей строения нервной системы это нечто продолжало расти в длину даже после гибели мозга. Мышка, наоборот, превратилась в меховой шарик, в котором перестало быть видно тельца владельца. Рыба, да все так же, растаяла зловонной лужей. Студенты поплатились за свое любопытство. Коиц забыла закрыть верхний клапан, и запах разложения рванул наружу. Но тут Захаев в очередной раз продемонстрировал чудеса владения телекинезом, быстро закрыв клетку куб. Настал мой черед. Выделить эманации в своей ауре оказалось весьма непросто. Пришлось немного помучиться, потом пройтись по духовному телу властью, собирая подобие красного тумана на кончике указательного пальца. «Но мне этого показалось мало», — «Слишком много моей ауры и мало эманаций, потому, сжав каплю властью еще сильнее, почти полностью убираю из нее ауру. От напряжения на лбу выступили капли пота, дыхание немного сбилось. Удалось довести цвет до темно-бордового, а размер уменьшить до трети от прежних размеров капли. Отделив ее телекинезом от себя, направил на гусеницу. Казалось бы, медлительное насекомое сорвалось с места, хватаясь зубами за летящую к ней каплю». Сделав сальто в воздухе, оно покатилось по дну клетки, меняя свой внешний вид прямо на глазах. Гусеница не погибла, а стала в буквальном смысле срастаться с древесной стружкой и опилками, валяющимися на полу клетки. Уже через минуту стремительно мутирующая букашка отрастила себе подобие деревянных ходуль лапок. Дрыгая ими, она бодро ползала по полу клетки, пожирая все, что видит когда сила иссякла, насекомое уже походило на шар с парой крупных ходуль лапок. «Впечатляет!» Захаев с горящим взором рассмотрел замерзшее насекомое. «Находись мы в аномалии жизни, оно имело бы все шансы на выживание. Тем временем вторая крохотная капелька моей эссенции уже попала на голову лабораторной мыши. От греха подальше сразу закрываю верхний клапан». Подопытный забугрился мышцами, стал раздуваться вширь в плечах и бить лапой о пол, матерясь на крысином. Двуногих лысых обезьян, собравшихся вокруг клетки, костерили, на чем свет стоит. По интонации писка и временами рыка всем стало понятно — крысюк нам все глаза натянет на то место, куда свет дневной не попадает. Когти заскребли по стеклянному дну, очередной рык выдался особенно сильным — Мускулистая фигура крыса будибилдера вздохнула, поднялась на задние лапы и завалилась назад, больше не подавая признаков жизни. «Любопытно!» — магистр телекинезом поднял фигурку крысы мутанта «Ускоренная общая мутация, а не отдельно взятой функции или части организма. В это время уже третья капля моей эссенции коснулась тела рыбы. Морской обитатель вдруг задергался». Девушки, стоявшие около клетки куба, отпрянули, когда рыбеха начала биться о стенки. «Тыщ! Тыщ! Тыщ!» Клетка стала елозить по поверхности лабораторного стола, грозя вот-вот упасть. Но тут здоровяк Рюхей схватил ее за края, тем самым зафиксировав на месте. Рыба продолжала биться о преграду. Через полминуты ее глаза вдруг заволокло белой дымкой, и она рухнула на дно. Чешуя отпала, жабры продолжали шевелиться, будто она и не думала сдаваться в борьбе за жизнь. Еще через полминуты у морского обитателя на брюхе начали расти белые щупальца. Опираясь на новые конечности, Рыбина приняла вертикальное положение и уставилась своими белесыми глазами, аккуратно рюхея, держащего ее клетку. «Поразительная удача!» Магистр с фанатичным блеском уставился на клетку куб. Давлатов «Вам мало того, что попался еще живой лабораторный образец, так еще и удалось успешно провести мутацию. Это же сухопутная двоякодышащая рыба. Такие образцы уже встречались лет 50 назад в аномалии около Мадагаскара. Правда, весом по тонну, но строение тела определенно тоже. Одной мощной техникой паралича магистр, тем не менее, остановил сердце подопытной рыбехе. Получившийся мутант мог представлять угрозу для обычного человека». Увиденное в ходе лекции удивило меня до глубины души. Вывод напрашивается очевидный. Применение аманаций пневмы в сыром виде — это почти гарантированная смерть. Во всяком случае, для неодаренных. Запускается процесс стремительных мутаций. И наоборот, духовное тело целителя преобразует аманации пневмы в целительскую силу. Не имеем мы такого родства, нас бы убило такое количество пневмы в организме. Магистр громко хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. На лице его заиграла торжественная улыбка. «Итак, будущие целители!» Захайф обвел нас всех лучащимся азартом взглядом. «Настало время разобраться, как именно мутировали ваши духовные и физические тела под воздействием пневмы. Заодно проверим, не отравлены ли вы эманациями иных стихий, неродных вам. Ох!» «Лучше бы я так и не узнал того, что мне потом открылось».